Гряда чёрных холмов на горизонте – серые песчаные дюны, узкая полоска морского берега. Ни травы, ни деревьев, вместо них неровный ряд каменных призм, похожих на воткнутые в песок карандаши. Внизу самого обреза надпись с синими чернилами. Гранатовая бухта, 15 мая 7-го года, Тускула. Леонид, еще немного полюбовавшись фотографией, неохотно спрятал ее в папку. Запер в сейф. Пока что единственное, но ему обещали целый альбом. Причем даже с цветными, по новейшей немецкой технологии. Можно будет рассматривать по одной в день, чтобы продлить удовольствие. Все. Работать. Города бумаг почти все прочитаны. Ни один день на это убил, пора делать выводы. Перо скользнуло в чернильницу, привычно вывело посреди страницы план следственных действий. Второе слово было явно лишним, но бывший старший уполномоченный решил пока не вычеркивать. Все равно черновик. Первое. Следственные действия на территории СССР. С этим просто. Все давно уже продумано и согласовано. Сначала фигуранты. Прежде всего побеседовать с товарищем Владимиром Бергом. побеседовать. Товарищ Москвин покачал головой – это к до гнилого либерализма рукой подать. В.И. Берга арестовать по месту нахождения, доставить в столицу, подвергнуть интенсивному допросу, выяснить все о его братьях Карле и Николае Бергах, а также о племяннице Берг Ольге Николаевне, научные интересы, исследования их результаты, а также контакты и нынешнее местонахождение. Отдельно изучить материалы о гибели К.И. Берга в 1921 году. Точка. Бумаги, связанные со смертью старшего Берга, спрятаны в архивах ГПУ. Показывать их не хотят и даже отрицают само их существование. л е н и д усмехнулся. Дописал. «Выяснить ответственно в Госполитуправлении», – подчеркнув второе слово. «Пора объяснить товарищам с л у б я н к е что спорить с Центральным комитетом себе дороже». Не только им. Владимира Берга защищали на самом высоком уровне, словно Тулу от Деникина. Вождь, п о б ы в а л в его гелиотерапевтическом санатории возле Батума, даже написал что-то вроде охранной грамоты. ничего Разъясним гражданина. Перо дважды подчеркнуло слово «арестовать». Материала хватало с избытком. Опыты над людьми, гражданами СССР, да еще несовершеннолетними. Такое на исключительную меру тянет. После того, как удалось организовать отъезд части детей в Крым, товарищ Ульянов Дмитрий Ильич провел медицинское обследование. Целый консилиум собрал. Полезный он человек, брат вождя. Надо бы познакомиться. А если вождь вступится? Этот вопрос Леонид уже задавал товарищу Киму. Начальник невозмутимо пожал плечами. Если не лично, то игнорировать. Тем лучше. Перо замерло над бумагой. В этом случае арестовать не напишешь. Итак, побеседовать с Луниным Николаем Андреевичем. Предлог – его запрос в Центральный комитет по поводу судьбы кандидата в члены ЦК РКПБ Касухина Степана Ивановича, убитого при неразъясненных обстоятельствах в марте 1921 года. Покойный Касухин знал о тускуле, более того, лично наблюдал установку пространственный луч. Плохо, что комиссар Лунин на товарища Москвина смотрит волком. Значит, следует подобрать подходящего собеседника. К счастью, нужные люди в группе имеются. Создание технического сектора при научпромотделе поначалу вызвало протесты. Товарищ Троцкий громогласно заявил, что некоторые члены Политбюро пытаются создать себе собственную ЧК. Лев революции зрел в корень. И дабы не дразнить гусей, Ким Петрович предложил назначить руководителем любимца вождя. не слишком известного столице латыша Рудзутака, которого сватали в наркомы транспорта. Троцкий этим удовлетворился и про ЧК а больше не заговаривал. Председатель Ревоинсовета имел скверную привычку видеть все исключительно с птичьего полета. Товарищ Рудзутак оказался прекрасным руководителем, особенно после того, как удалось познакомиться с сопроводительными материалами. не дурак выпить Ходок по веселым девицам, в особенности же по н е с о е р ш е н н о л е т н и м В случае сопротивления объекта, латыш охотно применял силу. Имеющихся бумаг вполне хватало, если не для ареста, то для граммоподобного скандала с вылетом из рядов. Побольше бы таких любимцев у вождя. Сам Ян Эрнестович, вероятно, чувствуя дыхание у затылка, вел себя чрезвычайно покладисто, соглашаясь со всеми нужными предложениями. В дела исследовательской группы нос не совал, кадровые вопросы решал мгновенно. Итак, все, что намечается в пределах государственных границ, трудностей не представляло. За кордоном придется поработать. Прежде всего, с этим малоприятным господином. С фотографий на Леонида смотрел а н а д м е н н а я бородатая физиономия, обрамленная морской фуражкой и адмиральским мундиром. Великий князь Александр Михайлович, он же Сандро, н е д о р а с с т р е л е н н ы й царский дядя. Эмигрантский адмирал в прошлом руководил эфирными полетами и всей междупланетной программой Российской империи. Сейчас именно ему подчинялась установка пространственного луча в Париже. Единственная тропинка на далекую Тускулу. Товарищ Москвин вновь вспомнил черные холмы на фотографии. «Ничего, прорвемся. Царский дядя – человек вполне понятный. Всю жизнь завида родичью императору пытался его подсидеть, шел на контакт с английской разведкой. Казенными деньгами не брезговал, скупал земли в Крыму и на Кавказе, а заодно по уши з а м о р а л с я в корейской дровяной афере, спровоцировав японскую войну». К шкуре своих княжей относятся трепетно. В германскую войну не вылезал из штабов. На гражданку и сам не пошел, и сыновей не пустил. С такими фигурантами только и работать. Командировка в Париж намечалась на январь. Товарищ Ким советовал для начала предложить руководителям программы эфирных полетов равноправное сотрудничество. Их опыт – наши деньги. Если удастся договориться с великим князем – и с еще одним фигурантом генералом Борятинским, то Леонид станет первым гостем из СССР, ступившим на сухую каменистую почву далекой планеты. Щелчок зажигалки. Товарищ Москвин, взвесив на ладони пачку Марса, прикинул, как могли бы выглядеть папиросы Тускула. Если все получится, то уже в следующем году секрет можно будет раскрыть, сообщить всем городам и весям. Пусть завидуют. Целая планета – это вам не Германия, с которой все равно ничего не вышло. И не надо. Товарищ Ким не слишком расстроен по поводу очередного провала мировой революции. Значит, и прочим умным людям не стоит горевать. Игнорировать – и баста. Для полной уверенности в успехе не хватало одного. Крепко сколоченной боевой группы, на которой можно опереться и здесь, и за рубежом. л е н и д уже дважды говорил с начальством, но Ким Петрович отшучивался. «Вы исследовательская группа. Вот и занимайтесь, чем положено. Могу выписать новый микроскоп. Английский. Фирма Vision Engineering. Очень хороший». Товарищ Москвин догадался, что такая группа давно создана, но ему знать об этом пока не положено, а уж распоряжаться тем более. «Ничего, справиться и так». Сначала подрубить хвосты на месте, затем Париж, потом Тускула. Леонид старался не загадывать. Все равно он там побывает, пусть и не в этом январе, как и было обещано товарищем а г о с ф е р а м Черную тень Леонид вспоминал не слишком часто. Как бы это ни было, пусть даже человек от самого вождя, В нынешнем раскладе он решал не слишком много. Перемены катились, словно волны, в океане далекой Тоскулы, в котором никогда не бывает штиля. Серые громады идут одна за другой, ветер срывает клочья пены. Не таким уж тихим оказался год 1923. «Мне, з е л е н о е в и н о братцы, на ум не идёт». «Мне, Россия, сильно царство, братцы, с ума не идет!» Леонид дописал страницу, сложил бумаги, запер стальную дверь швейцарского сейфа. «Все на сегодня?» «Нет, конечно». «Позвонить или сходить самому?» «Лучше позвонить меньше внимания. Мало ли кто кому телефонирует». «Коммутатор? Экспедицию, пожалуйста!» Алло, техсектор беспокоит. Нет-нет, газеты все получили, и письма тоже, все в полном порядке. Пригласите к телефону товарища Климова. Да-да, Марию Поликарповну, которая корреспонденцию разносит.